Глава десятая. Как у барина Боярина. Святые отцы нудели уже полчаса, но к сути дела так и не подобрались. Помянули все, и дед моего Дмитрия Донского, чьим иждивением был основан монастырь в Угрише, и явление иконы Николая Чудотворца, и недавний пожар в обители, и мое благоволение к Троице и Кириллу Белозерскому монастырям, Ужас заключался в том, что я понимал, к чему клонит игумен с келлорем и экономом. Монастырь небогатый, а кушать хочется, но никак не могут придумать способа отделаться от монахов. Конечно, можно было сделать вклад и отпустить довольных служителей культа во свояси, но мне очень не хотелось казенные земли разбазаривать, так ведь никаких властей не напасешься. Помоги нам, «Обитель скудеет — наконец-то перешел к существу дева-настоятель. «Я, отцы, не древний царь Мидас, все в золото превратить не могу». и не надо», — скупо улыбнулся игумен. «Промысел какой, или подряд государев, чтобы труждаться смогли. Вон в Троице зело добрый урожай по твоему совету собирают». «А вам что мешает, отче? Землю у обители есть, пробуйте». Куда, землиц, княж, песок один!» «Как есть один песок?» — подтвердил эконом. «От берега Москвы реки до самых либерец!» «Одна радость, что песок мелкий да чистый, да толк в том», — философически заметил Келлер. «Вот дать бы по твердоловым головам, да нельзя, они же на люберецких карьерах сидят и жалуются на бедность, уму непостижимо!» «Мелкий да чистый!» На Фоминой неделе в среду привезить ко мне на загородный двор полпудик. Там и подумаем, что сделать можно. В принципе, я уже придумал. Если это тот самый песок, то нужно ставить стекольное производство. Вацлав Рогач в гусской волости заводец наладил. Так почему бы не воспользоваться передовым опытом поближе к Москве? «Зеркала, конечно, монахи мне делать не будут, ибо крайне неодобрительно к отражениям относятся. А вот листовое стекло для начала вполне могут. Пузыри идут научиться, а там горяченькими срезай верхушки, раскладывай вдоль, и пока стекло пластично, раскатывай в лист. Да, будет не идеально прозрачная и неравномерной толщины, но так другого пока и ни у кого нет». Так оно и оказалось. Вацлав песок одобрил, к монастырю я вошел в долю, забирать ее буду продукцией. А обо мне опять пойдет слава, как о новом Мидасе. Тем более, что просителей не убывает, и среди них попадаются и совсем неожиданные. Давичи, например, попалась моя собственная жена. Так-то все, что можно внедрить на княгининой половине, Маш в первую очередь и достается. Вот всего полгода назад я озадачил ее созданием распределительной ткацкой мануфактуры, хамовного двора, а то у нас вокруг техноцентра на Яузе слишком много свободных женских рук. И тут новая просьба. Я несколько офигел и не сразу понял, что дел не в Маше. Дядя жалуется, что службу государеву справляет честно, а прибытку мало». — Стереотипы — страшная вещь. Вот воспринимаешь человека как собственного боярина. А то, что он дядя моей жены, из головы вылетает. Ну, галтяй, галтяй, а он родной брат Марии Федоровны, Машиной мамы. — Маша, ты же знаешь, денег нет, надо так держаться, а землю я не раздаю. — Знаю, знаю, только он не о деньгах и не о земле просит. А о чем же? — офигел я второй раз. — Бояре же у нас аристократия земельная, у кого землицы и мужиков на ней больше, что ты главнее. Хочет двор возле хамовного поставить или какой другой промысел, чтоб польза была. — Польза или деньги? — Как у тебя? И деньги, и польза? — подластилась Машка, забравшись мне под мышку. Я чмокнул ее в русую макушку, прикрытую только легким платком-убрусом. Но тут в детских горницах заверещал Ванька, и Маша, позабыв и дядю, и мужа, убежала к сыну. На ее место немедленно нарисовался круглощекий Юрка, не иначе воспользовался суматохой и удрал от мамок нянек. Он в последнее время просек фишку, что в мою рабочую горницу воспитательницы хрен попадут, и потому тут можно от них прятаться. Юрка оглянулся на дверь, убедился, что погони нет, и полез ко мне на колени. И началось. «А это что?» «Это песочница, чернила присыпать». «Зачем?» «Чтоб сохли и не пачкались». «А почему они пачкаются?» «Любая сырая краска пачкается, а как высохнет, так нет». «А это что?» «Индейский сургуч». «Зачем?» «Письма запечатывать». «А кому?» «Метрополиту Киевскому. А он где?» «В Литве мест все никак к нам не вернется». Ну и так далее в том же духе, пока наследник не утомится или не сядет в уголке с листком бумаги и свинцовым карандашком. Четыре года, куда деваться, самый почемучный возраст. Я старался по мере своих воспитательных сил Юрке все показывать и объяснять, отвечая на сотни вопросов. В конце концов, именно он будет править дальше» но уже без такого бонуса, как после знания, Так что образование и воспитание наследников как бы не важнее, чем все прочее. Но сегодня все закончилось быстро. В дверь постучал мой личный хартофилакс и доложил. Прибыл Андрей Федорович Галтяев. «Все, Юрка, иди гуляй!» Княжич скорчил недовольную гримаску, но спорить не стал, слез с коленей и потопал к двери где его потрепал по голове зашедший галтяй. По моему знаку, боярин сел и принялся излагать свою беду. А я слушал да рассматривал его одежду. Никаких пятнадцати слоев не наблюдалось. Ближний круг сознательно или бессознательно подражал моему стилю и вообще поведению. Ни тебе шубы летней, шелковой на бельчьем меху, ни тебе фирязи, ни однорядки, ни высокой горлатной шапки. Шелковая или льняная исподняя рубаха, поверх рубаха красная, то есть сорочка из узорной или полосатой ткани, ну и охобень, только с рукавами нормальной длины и без дурацкого стоячего воротника, натирающего шею. Портки, сапоги, золототканый пояс да шапка с отворотами. Я, пожаре, еще шейный платок повязывал, чтобы пыль не лезла и шея не сгорала. Так рынды все как один обезьянничали. Да и кое-кто из старших тоже. Шитьем узорчатым особо не увлекались, следовали моему принципу. Дорогая ткань плюс застежки из дорогих материалов. Совсем без понтов нельзя, тут по одежке встречают в самом прямом смысле. Смотрят, сколько денег тот или иной прикид стоит и определяют социальную группу носителя. Меня даже пару раз принимали за сына Боярского, но свита за спиной быстро обозначала ранг, и по стране шел слух, что государь наш батюшка Василий Васильевич скромен и золотыми одеждами не кичится. Только с дневным сном я ничего поделать не мог, а распорядок подчинялся церковным службам. утреннюю служат и в четыре, и в три утра, а вечернюю часов до девяти. Так что, если днем не вздремнуть часок-другой, то стремительно накапливается усталость. Поменять бы этот распорядок, хотя бы для мирян, да нереально, это всю церковь сдвигать надо. Посмотрел я на Галтяя, послушал его жалобы на оскудение и прочую тяжелую жизнь, да и вытащил ящичек заранее заготовленной. Хочу, Андрей Федорович, поручить тебе большое дело, новое, никем пока не деланное. Но, коль выйдет все, церкви православной и земле нашей великая польза будет». Галтяй настороженно кивнул, разумно предполагая, что князь может запросто отправить наместникам в чердынь или навесить еще какую докуку. «Книги нам нужны. Много. Библия, часослов, травники лечебные, домострой отца Никулы и мало ли еще каких». Каждый не меньше сотни надо, а то и больше. Вот хочу тебе это дело поручить. — Да где же я столько песцов найду? — ахнул боярин. — Песцов не надо. Вот смотри. Я широким жестом высыпал на стол отлитые в устюги литеры. Он взял одну, покрутил в руке и поднял на меня вопросительный взгляд. — Это граммы, сирич буквицы. Я открыл маленький туесок со сложенной в несколько слоев тряпочкой внутри, капнул на нее чернил, выбрал литеру аз, потыкал ей в тряпочку и приложил к листу бумаги. Аз! подтвердился еще ничего не понимавший галтянь. Я взял зело, потом есть слово, мыслить, ерь, кака. Собрал их на глазах недоумевающего боярина в строчку, приложил к тряпочке и оттиснул на бумаге. А есмь, князь!» Галтяй даром, что челюстью об стол не ушибся. Таращился, как малолетка, на первый увиденный в жизни фокус. Он довольно быстро пришел в себя и принялся соображать, в чем тут подвох. Государеву титла на бумагах оттискивать можно!» а книги от руки быстрее переписывать. Это если делать, как я показал. Граммы же можно собирать в строки, строки, в страницы и тискать книги, как печатью. И тут до Андрея Федоровича дошло. Зрачки его расширились, он замолчал и осенил себя размашистым крестным знаменем. — Чуд Господне, государь, истинно чудо! Вот и займись этим чудом. Граммы отлей в числе достаточном, винтовой жом построй и начинай печатать. Книги дорого стоят, заработать можно много. Но знай, будешь жадничать, отберу дело и передам кому-другому. А из чего громылить? Вот, расписано, что да как. Лука болгарин постарался. Постарался он после вразумления на конюшне. Я с самого начала приказал подбирать сплав и записывать все изменения в технологии и рецептуры. Все пока методом тыка, потому без записи никак. Так болгарин, зараза такая, работал, ничего не фиксируя, а когда потребовалось предоставить пошаговую роспись, только руками развел. Ну, я в сердцах соватью и отписал. За нарушение прямого приказа великого князя всыпать двадцать горячих. После чего все эксперименты в Устюге пошли исключительно под запись. Особенно старался Симон из Дубы, видимо, очень не хотел на конюшню. Или в Пермскую ссылку, куда я обещал законопатить следующих ослушников. «А коль книга лицевая? Рисунки резать на досках, иначе пока никак. резчиков ты найдешь?» «Найду, княж, найду!» Поскольку Галтяй оставался в некотором обалдении от увиденного и от потенциальных прибылей, мне пришлось втолковать ему основные принципы будущей работы и втюхать долевое участие от банка. Крестовоздвиженское братство у нас скорее касса взаимопомощи, чем банк, потому как церковь весьма не одобряет имания лихвы, то бишь процентов, но есть и плюс. Пайщики-то все солидные люди, при положении и небольших частных армиях, и вовремя не вернуть взятое, чревато среди прочего неиллюзорным шансом получить на свою голову вооруженную разборку, так сказать, воспитание кредитно-финансовой дисциплины методом непосредственного удара. Вот и к Добрынскому вотчину я поехал отчасти по делам банка, уж больно он на соседей жаловался двенадцать месяцев в году не веришь посчитай но всех двенадцати милей веселый месяц май люблю мой самый кайф не жарко не холодно все цветет зелень чистая чистая и такая нежная что прямо свет съесть можно а уж в ополье красота неописуемая поля мягкие холмы волнистые увалы ши через которую издалека тянутся пальцы матерого леса все до церкви Уж густо стояли озимые, светлели недавно посеянные яровые пашни. Высоко-высоко, так что и не было видно, заливался жаворонок. Я пустил скалу шагом, заслушался, и пробило меня такое острое чувство родины, что защемило сердце и перехватило горло. Вот она, моя земля, кровью и потом политая, хлебородная. Никем уже не оспариваемая основа мощи княжества. Отсюда хлеб, отсюда сила. За Поле я готов драться, как за детей своих Юрку и Ваньку. Подкатила нежданная слеза, так что пришлось задрать голову вверх, чтобы не показать спутникам и выглядывать в небе жаворонка. Но углядел я сокола чеглака, Нет для него цели удачнее, чем занятый пением жаворонок. Снова захолонуло сердце, но серая птичка тоже заметила опасность и камнем упала вниз, в спасительную рожь. Так и у нас. Опасность со всех сторон. Того и гляди, прохлопаешь, и пойдут все труды прахом. А чтобы стать сильнее противников, нужны две вещи — хлеб и металл. И вот хоть разорвись, за металлом на восток, за хлебом на юг, и одно без другого не вытянуть. В голове всплыла отчитанная или слышанная где-то фраза «Кто сумеет наладить регулярное сельское хозяйство на черноземьях дикого края, станет гегемоном Восточной Европы». Но как это сделать без массового огнестрела, я пока не представлял. Владения Федора Константиновича лежали между Переславлем и Юрьевым. Их центр сместился за последние годы из патриархального Добрынского в Симу. Там и дорога, там и речка Симк с водяным колесом. Крестьян изжаться устроил все хитро. Одно колесо кружило жернова мельницы, толкало пест крупорушки. А еще к нему можно было подключить лесопилку. Простенькую, всего на одно полотно, но это колоссальный шаг вперед. Не просто боярин, но и боярин-одиночка с мотором, вернее, с водяным приводом. Добрынский с гордостью показывал вотчину. Рожь вес сеют, горох добро растет, гречих тож. Позапрошлый год еще ячмень сеять начали для пива. Коронада мне жаловался на нехватку ячменя, а пива требовалось все больше. «Нет, для коней. Васька в Гавриловском выводит». Васька-образец, недавно выбывший из рынка по возрасту, вился рядом и все время радостно скалился. «Верховых?» «Нет, княже!» — сунулся вперед образец. «Тяжелый груз таскать, а липушки?» «Ага, такую скотину одним сеном не прокормишь. Без овса или ячменя никак». Но прогрессивное это боярство каково. Нашли, где нужда будет, и затеяли большое дело сами, без подсказок. Синокосы у нас богатые, а уж как косы литовские пошли, так еще лучше стало?» — похвастался младший Добрынский. — Горбушами только неудобье до косогора и косим, а луга литовскими. «Ладно, — Ладно-ладно, распелся, — улыбнулся старший, и Васька смущенно замолчал. — Что стучит то Крупорушка? — Она самая княже, Желаешь Ганс? Да, это вам не в магазин за пачкой геркулес сходить. Посеять, вырастить, собрать овес — это ладно, но потом же сколько еще возни. Овсяные ядра сыпать в мешок, да на день опустить в воду для набухания. Потом просушить на решетах, оставить на противнях в теплой печи на ночь, и только потом растолочь подрумянины ядра. В крупоружке, в тонкой взвесе, работали мужики и бабы. Толкли, просеивали, снова толкли просеянное, и после нескольких итераций получали овсяную муку, то самое толокно, без которого русскому человеку не жить. Хош, просто завари, хош, сделай дежень на сметане, Хошь овсяные блины или суп, а то и кашу овсяную. Всегда звезда толокно хороши. Посмотрели мы и на железные ральники, и на бороны с дубовыми зубьями. Судя по всему, при каждой поездке в Москву или обратно, Добрынские обязательно заезжали к Троице и общались с Дионисием Ермолиным. До проблем же с соседями добрались только вечером. Если здесь вокруг Семы все кипело, строилось и шло в гору, то в Гавриловском под Суздалем, все было не ахти, и в первую очередь из-за неуживчивого соседа. Так-то разборки из-за воловьих лужков при феодализме — дело обыденное. Точного кадастра нет, ориентиры со временем разрушаются или меняются, что ведет к спорам о границе владений. Но тут была своего рода локальная войнушка, с наездами, поджогами, уводом крестьян, не стеснялся сосед и колоды с медом тырить. Главная же беда состояла в том, что он держал вотчину от Константиновичей, природных суздальских князей, и потому подлежал их суду. А эта замечательная семейка спокон веку числила себя врагами калитичей. Что наведший Тахтамыша на Москву Василий Кидряпа что нынешние Федор и Василий и, прости господи, шуйские. Вот они-то и блокировали все попытки урегулировать отношения законным образом. Но поскольку Добрынский вкладывался в вотчину и терял от наездов деньги крестовоздвиженского братства, то он и вызвал на разборке самую большую крышу, то есть меня. Больше всего страдала вотчина в Шикшова, и мы спланировали целую поимочную операцию. Всех вотчинников и послуживцев Добрынского собрали для встречи великого князя. В Гавриловском оставили многострадальное село без защиты. Утром, когда в окошке терема еще лилась прохлада от ненабравшей в досталь тепла земли, прискакал дозорный «Грабют!» Собранная и готовая с ночи боярская дружина частью помчалась по Суздальской дороге, отрезая лиходеев от их владений, а частью, перейдя Ирмес брод, рванула широкой лавой по полям, охватывая сельцо. Там забегали, засуетились, да и кинулись в отступ через тот же Ирмес до да на Суздальскую дорогу, где их уже ждали. — Каковы, а? — Добрынские чуть не смяли конями нестроенную кучку из десятка пойманных послужильцев и главного злодея Иринея Чуркина сына. Внезапный перехват в силах тяжких, да еще и присутствие самого великого князя, да еще то, что часть выловили, когда они бросились в реку в надежде уплыть подальше, подействовал на пойманных угнетающе. «Ну, и что с ним делать?» — злобно вопрошал Федор. «Так взяты на горячем, с поличным, шимяки отдам и всех делов», — равнодушно ответил я. «Не князь-батюшка!» — завыл Ириней и бухнулся на колени. Репутация строгого на расправу закрепилась за братцем-коллегой на окрепка, чем мы беззастенчиво пользовались, изображая при необходимости доброго и злого полицейского. А с учетом быстрого прогресса Никифора Вяземского и его помощников, вроде Федьки Хлуса на основе Диминного оперского опыта, раскрываемость у нас была очень недурная. Для начала мы отправились в близлежайшую деревню Чуркина, Ратницкая, и просто поразились, насколько велик контраст с ухоженной вотчиной Добрынского. Такое впечатление, что солому на крышах меняли последний раз при боты. Напуганные мужики на полях и затюканные бабы старались поскорее исчезнуть из виду. И при том, что поглазеть не то что на великого князя, а просто на боярина обычно сбегалось все население. Не каждый же день такое развлечение. М-да, изнанка пасторальной жизни». Ну, коли так, то я полез посмотреть непарадную сторону и, честно говоря, офигел еще больше. В моих или дименных владениях, в селах ближних бояр, в метрополичьих, властях или монастырских угодьях такого безобразия и не было, с питанием у низших слоев и так все не очень, в основном репа, горох, хлеб и молочное при наличии коровы. Ну, огородная еще, лук, капуста, мелкая желтая морковка, редька. Вот и все, даже холодостойкую брюкву каливку выращивают не везде. И около двухсот постных дней в году, так что малость рыбы, а все поселения стоят при воде. Картины не меняет, белковой пищи почти нет. А уж у Чуркинских вообще беднота запредельная. Такое впечатление, что он обдирал их как липку. И, глядя на это, у меня сложилась формулировка программы ровно по заветам доброго короля Генриха IV, чтобы у каждого была в воскресенье курица на столе. А что? Хлестка. Просто. Понятно. Чуркина взяли в колодки и отправили за приставами в Москву. А мы понемногу расшевелили местных мужиков. Боят стало некого, и языки понемногу развязались. «Да, заключили порядие. Да, никто выход в Юрьев день не запрещал. Но долгами Чуркин опутывал так, что никто выйти не мог. А кто артачился, тех могли и в холопы по вине определить, а потом и запродать. Или просто увозили, и больше никто их не видел. А на их место и шуи привозили кабальных, причем шептались» что часть из них — бывшие полонянники, отбитые у татар. Так что сильно тут нечисто, и допрашивать Чуркина надо с пристрастием. Чем мы и занялись на пару с Димой, когда я вернулся в Москву через Суздаль мимо Покрова из Нерли, со стоянкой и обязательным богомольем во Владимире через Рогож и Щелкову. Все-таки хорошо, что государство пока не такое большое, как Российская империя, Страшно представить, что могло твориться на Урале и в Сибири без государева догляда. «Ну что, братец, надо на шуйских войск собирать», — Шемяка плюхнул на стол пачку допросных листов. «Схрена ли? Обалдел я. Очень все плохо. Так пошли в Крестовую, давай-ка поподробнее». Мы заперлись ото всех, и Дима принялся излагать. Целая система, по факту, работорговцы. Внешне все пристойно, холопство и так далее. А откуда людей берут? Два источника, — вынул нужный лист Дима. Либо отбивают полон, но не возвращают по домам, а сажают на землю у себя. Люди и такому поначалу рады, а потом уж деваться некуда. Так, а второй? Не поверишь, примучивали Черемису, Суваров и Мокшу. Доводили дело до восстания и давили. А что с боем взято? Ах ты ж, сучий потроха! Я бьюсь над мирным присоединением, а эти паршивцы за своей выгодой все пакостят. Дима, точно шуйские ошибки нет? У Вяземского зацепки были еще, когда мятеж в Казани давили. Да там двух человечков очень уж своевременно прирезали. Я уже тогда шуйских подозревал, но теперь точно знаю. И что, только себе на землю зажали? Хрена там, еще и вниз по Волге продавали. Вот же суки, я представил себе, как налетевшие татары угнали мужиков, как шуйские полон отбили, но вместо свободы продали в рабство своих православных. Все лето шли оперативно-розыскные мероприятия и следствия. Потихоньку имали людей шуйских, тайно свозили в Александровскую Слободу и допрашивали. Потом дело дошло и до князей. Федора Юрьевича Шуйского прихватили в Ярославле. Брат его Василия аж в Дорогобуже, где он наместничал. Когда все собранное вывалили на думу, и я потребовал смертной казни, бояра-княжата встали на дыбы, в первую очередь из корпоративной солидарности. Все понимали тяжесть содеянного, но как отдать палачу братьев по классу? — Не мощен князей казнить, — прогудел князь Патрикеев. — Не по старине, — выступил Ишурин, князь Серпуховской. — Никак нельзя, князья ведь, Рюрикова кровь, — согласно шумели остальные. Я потихоньку наливался кровью и сатанел, но ситуацию разрулил главный пострадавший, Добрынский. «Недобро ты похотел, княже, сурово выговорил боярин. «Русских князей только в Орде казнили. И кого там казнили, те вориоли святости просияли». «Фух, а ведь правильно повернул. Москву и так недолюбливают, а казнь шуйских сравняет московскую власть с Ордынской, а жертв со святыми». Дума приговорила князей шуйских постричь в монахии и сослать в дальние монастыри. В Чердынь и Иренский городок дюжину увлеченных в работорговле подельников казнить. Еще десятка три выписать из воинского сословия в крестьяне и разверстать по дальним вотчинам. Шестеро счастливчиков отделались только конфискацией имущества. На Кучковом поле выстроили высокий помост, водрузили плаху. Вокруг собрались, почитай все горожане и пригородные глашаты еще раз громко зачитал вины казнимых, но все и так знали, что продавали православных в рабы бусурманам, и непривычно молчаливая толпа пугала даже больше, чем палач в красной рубахе. Скромный попик из ближайшей Сретенской церкви прочитал молитву, дал поцеловать крест Чуркину, вытащенному из телеги первым, подручные уложили его на плаху, Откинули волосы шеи, сверкнула здоровенная секира, и голова упала в корзину, оставив позади брызжущее кровью тело. Мне хватит. Я развернул скалу и двинулся в Кремль. Следом развернулся Ишемяка, за ним свита, а вскоре все так же молча разошелся народ.